Барет стряхнул пепел с сигареты и спросил, «Чего вы добиваетесь, мистер Вулф?» Это прозвучало рисковато, но отнюдь не сварливо. «Сейчас ничего», — ответил Вулф, покачав головой. «Мне нужно было только встретиться с мадам Зоркой, и ваш сын оказал мне любезность, устроив эту встречу. Да, он мне рассказывал, но ведь это не все. В данную минуту все, на самом деле». «Что ж...» Барретт улыбнулся. «Насколько я понимаю, будучи честным сыщиком, вы беретесь за любую работу, в которой сулит принести вам доход с размерной вашим способностям». «Да, сэр, вы правы. В определенных границах, которые я устанавливаю сам. Я стараюсь не бороться с собственными предрассудками. Они мне крайне дороги». «Разумеется», — бороться сочувственно рассмеялся. «Кому как не нам самим лелеять собственные предрассудки». Он снова стряхнул пепел с кончика сигареты. «Мой сын также рассказал мне, что в данное время вы защищаете интересы одной молодой особы, мисс Тормик, с которой он дружит. Или, по меньшей мере, поддерживает добрые отношения. Вы представляете ее в связи с убийством этого Ладлоу?» «Совершенно верно», — согласился Вулф. «Хотя изначально я подрядился, чтобы...» снять с нее обвинение в краже бриллиантов у некоего Дрискола. Затем убили мистера Ладлоу, и мисс Тормик потребовались мои услуги, поскольку в силу обстоятельств она оказалась замешана в этом деле. — Так мистер Мик предоставил вам сведения, которыми вы воспользовались, чтобы оказать нажим на моего сына, ведь вы на него надавили, да? — Разумеется, я его шантажировал. — Да. Под угрозой раскрыть определенные сведения, вы узнали об этом от мисс Тормик? Господин мой уважаемый, — погрозил ему пальцем Вулф, — неужто вы настолько наивны или глупы, что рассчитываете таким образом выудить из меня то, что мне известно? Баррет улыбнулся. Мало ли, вдруг повезет. Тем более, что я не вижу причин, зачем вам скрытничать. Или вы защищаете интересы еще кого-нибудь помимо мисс Тормик? М? Да, свои собственные, всегда и во всем. Это вполне понятно. Но чьи еще? Думаю, вы не ошибетесь, если ответите мне на этот вопрос. Чьи еще? Может быть, мадам Зортки? Вулф насупился. Видите ли, я всегда крайне неохотно делюсь с кем-либо любыми сведениями. Так как вы, например, неохотно расстаетесь с деньгами. Вы банкир... И ваш бизнес заключается в том, чтобы продавать деньги. Я сыщик, и я торгую информацией. Но я не хочу казаться нелюбезным, и я отвечу. Так вот, в связи с делом, которое мы обсуждаем, я не представляю ничьих интересов, помимо интересов мисс Тормик. И, как всегда, своих собственных, разумеется. Хорошо. Барод притушил сигарету. Это облегчает мою задачу. «Только, пожалуйста, не считайте меня глупцом. Я навел справки и выяснил, что репутацию у вас воистину завидная. Вам можно доверять. В связи с тем, что делает, чем занимается моя компания, я хотел бы сделать вам одно предложение. Речь идет о том, что вы упомянули моему сыну. Мы нуждаемся в ваших услугах». — Это вовсе необременительно, безусловно, не заставит вас бороться с собственными предрассудками. Барретт достал из кармана изящный кожаный бумажник. — Сейчас я выпишу вам чек в качестве залога. Десять тысяч вас устроит? — Что ж, — подумал я, — теперь понятно, от кого наш зайчик унаследовал зуд к взяткадательству. Я ухмыльнулся и посмотрел на Вулфа. Уголок его рта чуть искривился. Это означало, что Вулф ведет мучительную борьбу с самим собой. Бесчетное число раз ему приходилось оказываться в подобном положении, и степень его мук всегда была соразмерна количеству нулей в предлагаемой сумме. Но десять тысяч специалист класса Рея Борчерса мог бы целый год лазить по Центральной Америке в поиске редких орхидей, и, возможно, даже наткнулся бы на новый вид. Можно было бы купить пять тысяч коробок пива или шестьсот фунтов икры. После мучительного раздумья Вулф отважно выдохнул, может быть, чуть громче, чем диктовала ситуация. нет, нет». нет. Даже если я заверю вас, что от вас не потребуется ровным счетом ничего такого, что ущемило бы ваши интересы,